Так полагается при расследовании гибели от несчастного случая. Показания свидетелей и так далее. Кстати, вы не сможете уехать сегодня, если они захотят начать дознание. Они вас спрашивали, видели ли вы Клайда после ужина, когда пошли гулять и встретили меня? Да, но я его не видела. Почему это их интересует? Не знаю. Я положил в кофе сахар. Может быть подозревают, что вы лишили его всякой надежды и он полез в загон, желая покончить жизнь с самоубийством. Романтические бредни, такое бывает. «Ну, еще они не интересовались, не вился ли Клайд в дом к Прату, чтобы повидать вас, верно?» «Интересовались», — она посмотрела на меня. «Этого я тоже не понимаю. Почему они решили, что он пришел повидаться со мной?» «Ну, возможно, им это подсказал отец Клайда. Вчера вечером, узнав, что вы здесь, он чуть не взорвался. У меня создалось впечатление, что когда-то вы виделись ему в кошмарах. Я-то понимаю, что это не соответствует вашей внешности и всему прочему, но мне показалось, что он относится к вам именно так». Он просто зануда. Она безразлично пожала плечами. Он не имеет права ничего обо мне говорить. Во всяком случае, вам. Ее взгляд скользнул по мне. И что же он такое говорил? Ничего особенного. Только сказал, что хотел бы свернуть вам шею. Я понял. Вы когда-то дружили с его сыном. Полагаю, он сообщил об этом полиции шерифу. Вот почему они интересовались, не ради ли вас Клайд пришел в дом Прата. Нет, не ради меня. Вероятно, повидаться с Каролиной. Это для меня было новостью. Но я скрыл удивление и лениво осведомлился. Разве между ними что-нибудь было? «Да». Она вытащила пудреницу и приз... принялась изучать в зеркальце свою наружность с целью дальнейшего совершенствования. «Кажется, они были помолвлены. Вы, конечно, не знаете отношений, которые существуют между осгодами и Пратом. осгоды богачи. Они ведут свой род от генерала, участника американской революции. В Нью-Йорке презирают эту выставочку Прата. По мне, все это ерунда». Моя мать была официантка, отец-эмигрант, который зарабатывал на жизнь прокладкой канализации. Ну, по вам этого не скажешь. Прат вчера говорил, что родился в старой хибаре на месте, где теперь стоит его новый дом. Да, его отец служил конихом у отца узгуда Клайд рассказывал мне об этом. Молодой прат был помолвлен с фермерской дочерью, красавицей Марсией, а когда Фредерик Осгуд вернулся домой после колледжа, он отбил его прата. Марсия родила ему Клайда и Нэнси. Прат уехал в Нью-Йорк, и вскоре у него завелись деньги. Он так и не женился, и стал выискивать способ досадить Озбуду. Он купил здесь землю, начал строиться, и стал оказаться, что это ему действительно удается. И тогда подхватил я. Клайд занялся изучением истории семейной вражды и пришел к выводу, что для их примирения ему следует жениться на племяннице Прата. «Ммм, конечно, в подобных случаях лучше дочь, но племянница тоже годится». Нет, эта идея пришла в голову не Клайду, а Нэнси, его сестре. Лили захлопнула пудреннице. Зиму она провела в Нью-Йорке, пропадала в лучших ночных клубах и повстречала Джимми и Каролину. Она решила познакомиться с ними поближе, и когда приехал Клайд, все устроила. Вскоре она по-настоящему подружилась с Джимми, а Клайд с Каролиной. Затем Клайд увлекся мной и это, видимо, отразилось на отношениях между Нэнси и Джимми. Вы были помолвлены с Клайдом? Нет. Она слегка улыбнулась и глубоко вздохнула. «Нет, Эскамилья, я вряд ли выйду замуж, ведь брак есть не что иное, как экономическое соглашение. И мне повезло, что я не могу не принимать в этом участие». «Клайд вам нравился?» «Одно время да», — она повела плечами. «Но вы же знаете, как бывает скучно, когда тот, кого вы считали восхитительным, оказывается занудой. К тому же он хотел, чтобы я вышла за него замуж. Не думайте, что я такая бессердечная, вовсе нет». «Каролина будет для него женой получше, чем я», так я ему и сказала. Я думала, что у них все образуется, даже надеялась на это. Вот почему я считаю, что вчера он приходил повидаться, скорее всего, не со мной, а с Каролиной. «Может быть. Вы ее об этом спрашивали?» «Бог мой, конечно, нет. Чтобы я спрашивала Каролину о Клайде, я бы не осмелилась даже ими упомянуть при ней. Она меня ненавидит». «Но именно она же пригласила вас сюда». «Да, из хитрости. Ее брат Джимми подружился со мной». И она решила, что если он поближе рассмотрит меня здесь, в деревне, то поймет, какая я лекомысленная и коварная. «Понятно. Значит, вы коварная?» «Ужасно!» — она снова улыбнулась. «Потому что я откровенна и бесхитростна. Потому что я никогда не предлагаю того, что не могу дать. И никогда не даю того, за что потом ожидаю платы. Я страшно коварна. Но я, наверное, зря упомянула легкомыслие. Вряд ли Каролина считает меня легкомысленной». «Прошу прощения, мне на минуту нужно отойти». Прервал я ее и вышел из-за стола. Ведя беседу с Лили, я краем глаз следил за столиком Вульфа, чтобы увидеть, как ему понравилось феркассе. Очевидно, оно оказалось вполне удовлетворительным, раз Вульф заказал вторую порцию. Я, А покинул я свою искусительницу, повиную знаку, который он подал. Около Вульфа стоял какой-то мужчина и что-то говорил. Когда Вульф посмотрел в мою сторону и поднял бровь, я понял, что нужен ему, извинился и поспешил к шефу. Когда я подошел, мужчина повернул голову, и я узнал Лу Беннета, секретаря Национальной Лиги по разведению скота гернсейской породы. «Арчи, я должен поблагодарить тебя за фрикасе. вы положил на стол салфетку. «Оно великолепно!» «Только американские женщины могут делать хорошие клетки, да и то немногие. Ты знаком с мистером Беннетом?» «Да, мы встречались». «Ты можешь без особых осложнений освободиться от...» Он оказал большим пальцем в сторону моего столика. «Прямо сейчас?» «Да, как можно скорее, если ты не слишком увлечен беседой. Мистер Беннет разыскал меня по просьбе Озгуда, который ждет нас в дирекции ярмарки». «Ну, хоть я и увлечен, но все улажу. Я вернулся к своему столику, сообщил Лили, что нам придется расстаться, и попросил подать счет. Обед обошелся в 1 доллар 60 центов, и оставив еще 20 центов на благоугодные дела... Я с гордостью отметил, что на этом деле наша фирма получила 20 центов чистого дохода. С явным разочарованием, но без заметного в голосе Лили сказала, «М -м, «А я думала, что мы вместе проведем весь день, посмотрим скачки, покатаемся на карусели, побросаем цель мечи». «Нет», — твердо возразил я, — «не сейчас. Что бы ни готовило нам будущее, что бы ни случилось, днем я на работе. Запомните раз и навсегда, что я человек подневольный и могу развлекаться только в свободное время». Я работаю даже тогда, когда вы об этом меньше всего подозреваете. Во время нашего восхитительного обеда я тоже работал и зарабатывал деньги. Наверное, когда вы говорили мне все эти очаровательные комплименты, главная половина вашего мозга трудилась над какой-нибудь сложной проблемой? Вот именно. Милая скамили, дорогой скамилья, но ведь день когда-нибудь кончится, да? Что вы делаете вечером? Это известно только Богу, я же служу у Нира Вульфа.